Валерий Брюсов Франческо Петрарко Благословен тот вечер, месяц, год, То время, место, та страна благая, Тот край земной, тот светлый миг, Когда я двух милых глаз Стал пленник в свой черед. Благословенна ты, боль роковая, Что Бог любви нам беспощадно шлет, И лук его, и стрел его, Полет разящих сердце и язвы расстравляя. Благословенные речи все, где я, Ее назвал печали, не тая, желания все, все жалобы, все стоны, Благословенны вы, мои консоны, Ей спеты, все мысли, что с тоской, Лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной.